Заявив, что миру угрожает прямая и непосредственная опасность новой мировой войны и тирании, что причиной этой угрозы является Советский Союз и Международное коммунистическое движение, оратор предложил создать братскую ассоциацию народов, говорящих на английском языке. Это означает особые отношения между британским содружеством нацией и империей с одной стороны и Соединенными Штатами с другой. Братская ассоциация требует не только растущей дружбы и взаимопонимания между нашими двумя обширными, но родственными системами общества, но и сохранения близких отношений между нашими военными советниками, проведения совместного изучения возможных опасностей. Стандартизация оружия и учебных пособий, а также обмена офицерами и слушателями в технических колледжах. Это должно сопровождаться сохранением нынешних условий, созданных в интересах взаимной безопасности путем совместного использования всех военно-морских и авиационных баз, принадлежащих обеим странам во всем мире. Это возможно удвоило бы мобильность американского флота и авиации. Это значительно увеличило бы мощь британских имперских вооруженных сил и вполне могло бы привести к значительной финансовой экономии. Впоследствии может возникнуть принцип общего гражданства, и я уверен, что он возникнет. Против кого должен был быть направлен англо-американский военный союз? Черчилль совершенно четко и определенно объяснил – против Советского Союза и развивающейся социалистической системы. Он употребил в своей речи, ставшей в последствии очень популярным, термин «железный занавес», который, по его словам, опустился на континент Европы и разделил ее по линии от Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике. Черчилль предложил применить силу против СССР и при том срочно, пока США имеют атомную бомбу, а Советский Союз еще не изготовил это оружие. Его уже не удовлетворял традиционный английский принцип баланса сил, когда Англия, используя одну страну против другой, проводила свою политику на Европейском континенте. Наша старая доктрина равновесия сил является несостоятельной, говорил Черчилль. Мы не можем позволить себе полагаться на незначительный перевес в силах. Теперь он сформулировал новую политику, ставшую впоследствии известной как политика с позиции силы. Судя по моим встречам с русскими, сказал Черчилль, я уверен, что они больше всего восхищаются силой. Он предложил немедленно в 1946 году. Достигнуть полного взаимопонимания с Россией по всем вопросам.